Глава двадцать вторая Я снова ошиблась. Ни в тот день, ни в последующие Меня никто не трогал. Даже Васин с Лизоном не приставали. А Тонька стала чаще мне улыбаться. Я даже как-то пару заданий в универсуме сделала при ней. Архангельский. Я видела его иногда в универе. Он коротко кивал, если замечал, Но чаще проходил мимо. Как всегда один. Сам по себе. Даже его фанатки всегда держались от него на почтительном расстоянии. Черлидер Арина с подружками меня не трогала. И на том спасибо. Пару раз даже поздоровалась. Но мне было каждый раз немного грустно видеть, как Архангельский спокойно проходит мимо. А еще я часто вспоминала те наши сумасшедшие два часа в закрытом кафетерии. Тогда мне показалось, что... Ну, видимо, только показалось. Зато Македонский сдержал слово. Я в его команде, пока еще предварительно, но завтра в восемь утра лучшие игроки представляют окончательные списки своих команд. Я очень волновалась, почувствовала радостное предвкушение. Вот теперь начнется настоящая игра. И еще очень переживала за Пылинку. Все-таки ближе нее в универсуме у меня не было никого. Ее приятель Фобос. Хоть и был в числе лучших, сказал, что будет в команде своего друга, с которым пришел на игру. То есть собственную команду создавать не станет. Пылинка написала многим топам нашего рейтинга, но откликнулся только мистер Грей. Вроде как обещал ее взять к себе, но пока ее Ника не было в предварительном списке. Я засыпала, радуясь, что не подвела Жули. Я уже считаю в следующем туре и в очень сильной команде. Все будет хорошо. Утром проснулась от непрекращающегося жужжания мобильного под подушкой. Сонная Тоня пробурчала что-то под нос и накрылась с головой одеялом. Семь двадцать. Да, мы обычно в восемь встаем. Но когда я вчиталась в сообщение о пылинке, сон как рукой сняла. Стадаст. Рядно. Просыпайся. «Стадаст». «Что случилось? Тебя нет в команде «Симпли The Great? «Стадаст». «Вы поссорились?» Первая мысль — глюк в универсуме. Где-то что-то отлетело и перестало работать. Я быстро открыла предварительные списки участников. На первом месте — Пророк, но он пока скрыл ото всех членов своей команды. На втором месте... Я дважды пробежала глазами список Македонского. Сердце больно забилось о грудную клетку. Мне нечем стало дышать, я задыхалась. Мое имя исчезло. На телефоне тем временем выскакивали сообщения от пылинки. «Стадаст. Какая-то дичь. Шайтана лишили команды, а он был в топ-5 лучших». «Стадаст». Ночью опять сцепился с Греем. Весь мат и угрозы от мины уже потерли и обнулили шайтану рейд за неадекват. «Стадаст». Теперь он вылетит из игры. Вряд ли его кто-то осмелится взять в команду. «Стадаст». Ты написала «Simply the Great? Клубок орядный Пока нет. У меня дрожали руки, когда я набирала сообщение Македонскому. Что за трэш он устроил? Мы же договорились. Вчера вечером нормально все было. Ответ пришел быстро. Македонский был уже в игре. «Simply the Great. Привет, клубок. «Ничего не случилось, я просто передумал». И смайлики в конце. Он издевается? Клубок ориадный. «В смысле передумал? Это как?» Simply is a Нашел игрока лучше тебя. Такое бывает. Забей, детка». Клубок Ариадны. «Забей? Ты меня кинул? Куда я теперь пойду? Все команды давно собраны». «Simple is the great. «Не мои проблемы, клубок». «Нет, господи, нет, я не могу вылететь из игры вот так. Да я целый месяц только ей и жила. Нет, пожалуйста!» Клубокорядный. «Возьми меня обратно, умоляю!» Мне было не до гордости сейчас. Я не понимала, зачем он так поступил. Но время ускользало от меня. Меньше, чем через полчаса топовые игроки представят свои команды. И тогда все. В игру я же не вернусь. Пылинка строчила сообщение, спрашивала, что происходит. Вместо ответа я просто скинула ей свою переписку с Македонским. «Стадаст! Подонок! Мерзавец! Да за что он так с тобой?» Клубокориадны. Понятия не имею. Я ни с кем в игре не ругалась, все норм было Еще вчера вечером. Если только... только один человек мог сделать мне такую подлость. «Неужели?» Я быстро зашла в свой чат с Македонским и прямо спросила. «Клубокорядны. Дэн, это ты? Если это ты, клянусь, я вернусь и придушу тебя. И расскажу Кристине, что ты спишь с другими. И ее папа-проректор об этом тоже узнает. Верни меня в игру!» Мне было плевать, что я снова опустилась до угрозы и шантажа с Усовым. Но если это и правда он... «Simply the great»? Ограничил общение с вами. Больше вы не сможете писать ему сообщение. Я со всей силы ударила по подушке. Ну, класс. Значит, точно он. Слезы бессилия катились по щекам. Но как? Как он меня сумел вычислить? Ведь я никому не говорила, кто я, даже пылинки. Мир рушился на глазах. Все, чем я жила последние несколько месяцев. Ради чего круто изменила свою жизнь. все уничтожено. Я даже не сразу заметила сообщение о пылинке. «Стадаст». «Ты не против пойти к мистеру Грею? Он противный, но зато это шанс остаться в игре». Я быстро написала ответ. рядный. У него шесть человек в команде. Это максимум. Мест нет». «Стадаст». «Есть. Если я отдам тебе свое место». Слезы мгновенно высохли на щеках. Я не верила, что она такое написала. Пылинка обожала универсум, много раз говорила, что наконец нашла место и людей, с которыми ей хорошо, то есть со мной и Фобосом. Но отказаться... — Клубокорядны. — Спасибо, но я не смогу взять твое место. — Стадаст. — Тебе нужнее. Тебе есть ради кого стремиться выиграть, а я... Она замолчала. Клубок рядный. а ты самое лучшее. Я тебя обожаю, но нет, не надо, пожалуйста, оставайся в игре. Стадаст. Но я не хочу тебя потерять. Напиши хотя бы мыло или номер, если хочешь со мной общаться дальше. За такие вещи меня точно удалят из универсума. Правилами строго запрещено обмениваться личными контактами. Если меня запалит, конечно, но я и так уже вне игры. До восьми оставалось всего пять минут. Вот и все. Прости, Жули. Себя я никогда не смогу простить. Я стала вводить номер своего мобильного, когда вдруг на экране открылось новое диалоговое окно. Участник-пророк приглашает тебя в свою команду. При согласии нажми «Да».